Глава 5 Феодально-абсолютистский строй в странах Европы во второй половине 17-го в 18 веке. Страница с 97 по 156-ю. Страница 97 Введение. Феодальные отношения и типы аграрного развития в период подъема мануфактурного капитализма. Во второй половине XVII-XVIII веков повсюду в Европе, кроме Голландии и Англии, держались феодальные отношения. Класс феодалов-землевладельцев, дворянства оставался господствующим. Вместе с тем, под воздействием ширившихся рыночных связей, роста мануфактур, набиравшего силу капиталистического уклада, феодализм видоизменялся, пытался приспособиться к менявшимся хозяйственным условиям и в целом переживал стадию своего разложения. В различных странах Европы эти процессы протекали несинхронно, с разной степенью интенсивности, но именно они определяли главное направление исторического развития Европы. В разных регионах Европы пути развития аграрных отношений формы феодальной земельной собственности, являвшейся основной базой феодализма, были не одинаковы. В странах Западной Европы, Франции, западной земли Германии и Австрии и некоторые другие существовал синьориальный строй. Барская запашка, как и барщина, отсутствовала или не играла значительной роли. Страница 98. Большая часть пахотных земель обрабатывалась крестьянами на основе феодального держания или разных форм срочной аренды. За свои держания, обычно наследственные, крестьяне уплачивали сеньору фиксированные денежные и натуральные повинности при отчуждении участка, на что крестьяне имели право при уплате особой высокой пошлины сеньору, К новому владельцу переходила и обязанность платить обременявшие землю оброки. Крестьяне в большинстве были лично свободны, не были прикреплены к земле. Но наряду с их сословной неполноправностью сохранялись и элементы личной зависимости от сеньора, прежде всего судебные. Желая повысить доходы, сеньоры стремились увеличить крестьянские повинности, ухудшить условия держания. Крестьяне упорно сопротивлялись этому натиску феодально-сеньореальной реакции. Свои особенности были присущи ограженному развитию стран Южной Европы. В северных и центральных районах Испании, Португалии, Италии, было распространено мелкое крестьянское хозяйство на землях, которыми крестьяне владели в качестве наследственных держателей сеньоров Испании и Португалии, или которые они возделывали на основе мелкокрестьянской, преимущественно издольной аренды, Италия. Для южных областей этих стран было характерно наличие громадных земельных владений феодалов-сеньоров. Эти владения обрабатывали крестьяне, лишенные собственной земли, на различных условиях землепользования или кабального найма. Всюду крестьян обременяли различные поборы феодалов и церкви. В скандинавских странах значительная часть крестьян не знала личной зависимости от помещика и феодального дворянского гнета. Здесь широкое распространение получило феодальные эксплуатации крестьян в форме государственных повинностей и податей. В восточной и центральной, расположенной восточнее Эльбе, Европе, Наибольшего развития в этот период достигла сложившееся еще на исходе средних веков барщино-крепостническая система. Возрождение и усиление самых грубых форм феодальной эксплуатации было, однако, тесно связано с периодом мануфактурного капитализма. Помещичье хозяйство было рассчитано на массовый вывоз зерна в экономически развитые страны Западной Европы. Города, менее развитые здесь, не были серьезным противовесом власти дворянства. Поэтому феодалы, стремясь использовать к своей выгоде возможности европейского рынка, смогли сломить крестьянское сопротивление. Крестьяне были превращены в В обязанных барщиной крепостных, которые обрабатывали своим инвентарем и скотом, барские домены, созданные из захваченных крестьянских и общинных земель. Оплотом рассчитанного на экспорт феодального поместья были земли в северо-восточной Германии, Прибалтики, Речи Посполитой. Закрепощению подверглись также крестьяне значительной части территории Габсбургской монархии, чешские и венгерские земли, часть Австрии. Особые, крайне тяжелые формы эксплуатации крестьян были введены Османской империи на завоеванных ею Балканских землях, на территории непосредственно входивших в границы империи, действовала турецкая военно-ленная система с преобладанием централизованной ренты. В XVIII веке утверждались и частные имения феодалов, вводивших на своих землях барщину и издольную аренду. С утверждением абсолютизма, ростом постоянных армий и формированием многочисленного социального слоя чиновничества, неуклонно возрастала фискальная эксплуатация феодально-абсолютистским государством народных масс, прежде всего крестьянства. Тяжелый подотной гнет давлел над завоеванными Османской империей балканскими народами. Во второй половине XVII-XVIII века развертывалась упорная классовая борьба народных масс против феодальной эксплуатации и налогового гнета Наряду с повседневным сопротивлением многочисленными локальными бунтами и столкновениями поднимались и крупные крестьянские городские восстания. Народная борьба была одним из факторов заставлявших господствующий класс искать новые формы хозяйства. Она вынуждала его к отдельным уступкам и в целом расшатывала феодальную систему. Народные массы, прежде всего крестьянство с его антифеодальными устремлениями, составляли основную силу национально-освободительных движений, развертывавшихся в этот период. Крупнейшие среди них освободительная война украинского и белорусского народов в 1648-1654 годах антигабсбургская освободительная война венгерского народа в 1703-1711 годах страница 99 В второй половине XVIII века ускорились процессы разложения феодальных отношений. Усиливались дифференциация крестьянства и развитие капиталистической аренды в экономически развитых странах. барщино крепостническое хозяйство в тех районах, где оно было распространено, вступало в период кризиса, созревали предпосылки для последующей буржуазной перестройки аграрных отношений, который шло здесь по прусскому пути. абсолютизм формой государственного устройства наиболее характерной для стран европы в этот период был абсолютизм во франции испании португалии он оформился еще в конце средних веков в странах центральной и восточной европы в италии и скандинавии во второй половине семдтого половине восемнад века из крупных стран абсолютизм не сложился лишь в речи посполитой где феодальная аристократия магнаты сохранила политическое господство абсолютизм в странах европы особый тип политической надстройки феодального общества который сформировался на его последнем этапе Когда уже обозначилось начало капиталистической эры, шло разложение феодальных отношений, пробивали себе дорогу новые тенденции развития. Абсолютная монархия отражала и защищала коренные интересы дворянского класса, гарантировала сохранение феодальной эксплуатации крестьянства, сурово подавляла народные движения и восстания. Дворянство выступало как господствующее сословие, обладавшее закрепленными законом-привилегиями, исключительное право на занятие высших должностей в государстве, полное или частичное освобождение от налогов, право сеньореальной, вотчинной юрисдикции и так далее Взыскивая налоги с податного населения, Государство часть их распределяло среди дворян в виде высоких жалований, пенсий и тому подобное. В то же время особенностью, присущей абсолютистскому государству, было то, что оно, используя возникавшую в исторических условиях того времени возможность балансирования между различными общественными классами и слоями, опираясь на централизованный государственный аппарат и армию, могло обретать относительную самостоятельность по отношению к господствующему классу. Эта особенность нашла отражение в абсолютистской идеологии. Наряду с постулатом о божественном происхождении самодержавной власти, теоретики абсолютизма выдвинули также принцип государственного интереса как высшей ценности, во имя которой могут быть ущемлены частные интересы дворянства. Указанная особенность абсолютизма создавала почву для его идеализации в современной ему буржуазной общественной мысли и в последующей буржуазной историографии, в которой он нередко трактовался как надклассовая, либо даже буржуазная монархия. В начальный период нового времени Абсолютизм проводил некоторые меры, отвечавшие потребностям исторического развития, и пользовался поддержкой формировавшейся буржуазии. Он осуществлял, вопреки феодальной знати, политическую централизацию, поощрял из военных и фискальных соображений промышленность и торговлю, меркантилистское вмешательство в экономику отличало все абсолютистские режимы. Абсолютизму в каждой из европейских стран, в зависимости от их социально-экономического развития и соотношения общественных классов, были присущи свои характерные черты. В странах с более развитым капиталистическим укладом, прежде всего во Франции, абсолютная монархия всего отчетливее обнаруживала признаки, отмеченные классиками марксизма.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 Второе издание, том 4 страница 306. Сотая страница. В условиях подобного равновесия сил между борющимися классами, отмечал Фридрих Энгельс, имея в виду земельное дворянство и буржуазию, государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам. как кажущаяся посредница между ними. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 21, страница 172. Особую форму принял феодально-абсолютистский строй в Западной и Центральной Германии и в Италии. Здесь утвердился княжеский абсолютизм. В Германии, где существовало свыше 300 суверенных княжеств, Княжеское мелкодержавие закрепило политическую раздробленность, тормозило ее социально-экономическое и культурное развитие. Формирование абсолютизма в семи государствах из десяти, на которые разделялась Италия, способствовало экономической и политической сплоченности каждого из них, но консервировало раздробленность Италии в целом. Просвещенный абсолютизм Во второй половине XVIII века в развитии феодально-абсолютистских государств Европы произошли важные сдвиги. Значительно оживились промышленность, торговля, отчасти сельское хозяйство, крепнул капиталистический уклад. Росла и постепенно проникалась классовым самосознанием буржуазия, обострялись противоречия между дворянами-землевладельцами и крестьянством. Ширилось воздействие идей просвещения. Оно проникало не только в круги образованной буржуазии, но отчасти и в среду дворянства. В общественном движении возникло влиятельное либерально-дворянское течение, социальной базой которого был сформировавшийся в ряде стран слой обуржуазившегося дворянства. Эти сдвиги нашли отражение в политике так называемого просвещенного абсолютизма. В 50-е 80-е годы XVIII века абсолютистские монархии многих больших и малых государств Европы взялись за проведение реформ, пытаясь приспособить феодально-абсолютистские режимы в своих странах менявшимся историческим условиям Разрабатывая реформы, абсолютистские режимы пытались в той или иной мере опираться на рекомендации общественных наук века просвещения, брали на вооружение просветительскую терминологию. Переписка и встречи с просветителями Вольтером, Дидро, Руссо Беккария и другими, вошли в моду при европейских дворах. Инициаторами преобразований выступали либо сами монархи, либо чаще государственные деятели, испытавшие определенное влияние идей просвещения. В различных странах проводились меры по рационализации административного управления и суда, упорядочению финансово-налоговой системы, поощрению экономического развития. Были ограничены некоторые привилегии дворян и духовенства, отменены пытки, запрещены видовские процессы, сделаны шаги в сторону веротерпимости. В 60-х годах XVIII века из Португалии, Франции, Испании и других стран были изгнаны иезуиты. Проводились меры по расширению начального образования, развитию естественно-научного и технического образования и науки. В некоторых странах были предприняты аграрные реформы. Реформы просвещенного абсолютизма имели определенное прогрессивное значение. Объективно они содействовали развитию капиталистического уклада. но они не затрагивали фундамента феодальных отношений, не посягали на господствующие позиции дворянства. Абсолютистские монархии стремились сохранить в новых условиях основы феодально-абсолютистского строя, господство дворянства, феодальную и полуфеодальную эксплуатацию крестьянства. Реформы просвещенного абсолютизма имели частичный успех, главным образом, в странах, где слабее были общественные противоречия, вызванные ростом капиталистического уклада. Великая французская революция положила предел просвещенному абсолютизму. Она обнажила классовые противоречия, способствовала оживлению и подъему антифеодальных идей и движений в странах Европы. Кризис феодальной системы, назревавшей в предыдущие десятилетия, обнаружился с пугающей для господствующих классов очевидностью. Под натиском реакционных сил значительная часть реформ, просвещенного абсолютизма, была ограничена, часть их отменена. Страница 101. Абсолютизм, сам бывший составной частью феодальной системы и ее охранителем, также вступил в полосу упадка и кризиса в большинстве европейских стран.